Как сообщала стокгольмская газета Dagenis New Hatter, внезапно яркая ракета была выпущена из гондолы. Ракета осветила городской парк Редберга. Через мгновение корабль исчез из видимости. Масштабнее же всего флябь декабря 1909 года прошел над Америкой. Он был отмечен всеми газетами Соединенных Штатов после того, как тысячи свидетелей засыпали редакции описаниями странных летательных аппаратов. Мощные источники света, гудение моторов проплывали в ночном небе над городами с разной скоростью и на разных высотах, словно повторялись события 897 года. Только теперь главными действующими лицами в небе уже были не деревянные жабли, а самолёты, ведь научно-технический прогресс должен был двигаться дальше. Самое же интересное, как ни странно, происходило на земле. Была устроена мощная тщательная информационная поддержка фляпа. Роль подставной фигуры выпала сыграть Уоллису Теллингхесту, изобретателю вице-президенту компании по производству изоляционных материалов в городе Ворчестере, штат Массачусетс. Этот человек превосходной репутацией в кавычках, как его называли газеты, сам не знал, что будет использован только в качестве прикрытия огромной информационной пирамиды. Назовём так по аналогии с финансовой. Он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, чтобы объявить о совершённом им историческом прорыве в самолётостроении. В то время все строившиеся самолеты были маленькими тихоходными бипланами. Теленькес же с гордостью заявил, что построил самолет-моноплан, способный поднимать трех пассажиров общей массой 600 фунтов и безо всяких посадок для пополнения горючего пролетать расстояние до 300 миль с максимальной скоростью 120 миль в час. Самолет, по его словам, имел вес 1550 фунтов, а размах крыльев 72 фута. На нём он уже совершил 18 полётов, а в общей сложности в процессе работы над его созданием более 100. Во время одного из полётов, 8 сентября 1909 года, он облетел вокруг статуи Свободы, долетел до Бостона и без посадки вернулся в Нью-Йорк. Так всё выглядело с его слов. Газеты писали после этой пресс-конференции. Его возвращение в Нью-Йорк было ещё более увлекательным. Мистер Тилингхе сказал, что когда он пролетал недалеко от острова Файер у побережья Лонг-Айленда, Один из цилиндров его мотора стал барахлить, в итоге мотор остановился на высоте 400 футов. Аэроплан планировал в течение 40 минут, пока двум механикам не удалось вновь запустить двигатель. К этому моменту аэроплан был уже так низко, что с него ясно увидели катер водно-спасательной службы, патрулирующий побережье. Непланер, самолет с двигателем и с тремя людьми на борту, планировал с высоты 120 метров в течение 40 минут. Словно бумажный самолетик подхватываем ветрами. Это звучит как явная выдумка, но вся эта история была продумана и обеспечена деталями так, что выглядела очень правдиво. В тот день, когда Уолле Стилникс сделал своё заявление перед журналистами, в газетах появились первые публикации о полётах загадочных аэропланов над Нью-Йорком и Лонг-Айлендом. Теперь их можно было достоверно объяснить. Это мистер Теленх совершал свои увлекательные путешествия вокруг статуи Свободы. Более того, В тот же день служащий водно-спасательной станции Лонг-Айленда Уильям Лич рассказывал репортерам, как он и его коллеги вечером 8 сентября во время патрулирования у побережья отчетливо слышали звук мотора самолета, пролетавшего над ними. Так все сходилось в сообщениях очевидцев и подтверждало заявление изобретателя. Он же сам никак не мог узнать о них раньше той самой пресс-конференции. Так, обществу было дано объяснение, все эти самолеты в небе над несколькими американскими штатами вовсе не самолеты, а один самолет, построенный гениальным изобретателем, имя которого известно и который скоро представит всем на обозрении свое многообещающее детище. Осталось только немного подождать. Только вот чего.